Глава 38. Рождественским утром в управлении стояла тишина, словно в церкви. Маклин чуть не опоздал. Он не очень хорошо себя чувствовал, хотя было ли тому виной вчерашнее пиво или шок от посещения пожарища, сказать трудно. В любом случае, он еще способен работать в таком состоянии. По сравнению с ним, Констебль Макбрайт смотрелся раз в 10 хуже. Маклин обнаружил его сгорбившимся за столом и устало глядящим в ноутбук. «Доброе утро, констебль! С Рождеством!» Маклин постарался произнести это негромко, но юный констебль все равно поморщился при звуке его голоса. «Было бы с чем поздравлять, сэр!» Призадумавшись на мгновение, Маклин согласился. «Тоже верно!» Он взял стул и присел рядом с констеблем. «Разве вы вчера из паба не по домам отправились?» Макбрайт медленно повернул голову. Бледный лоб покрывало испарина. «В его сторону!» «Я собирался, сэр, но кер сержант Ричи, зазвала нас в гости. Сказала, что ей нужна помощь, чтобы прикончить бутылку текилы. Кто ж знал, что она её даже ещё и не начинала». Маклин сходу не сообразил обижаться ему, что остался за бортом импровизированной вечеринки, или благодарить судьбу, но обдумать этот вопрос не успел. Дверь распахнулась, и предмет его раздумий появилась на пороге с подносом кофе. Как всегда, Ричи выглядела подтянутой и аккуратной. Если она и пила вчера текилу, это было незаметно. «Вы уже здесь, сэр? С Рождеством!» Ричи улыбнулась и поставила поднос на стол. Помимо кофе на нём был и бумажный пакет. И Маклин изумился. Неужели рано утром в Рождество где-то можно купить завтрак? Или она приготовила на всех у себя дома? Впрочем, какая разница? Сразу же решил он, как только Ричи развернула пакет и оттуда запахло жареным беконом. «Только не говорите, что там не хватит на всех!» воскликнул он умоляюще. «Не беспокойтесь, сэр, можете взять мою порцию». Вмешался Макбрайд, побледневший еще больше, когда Ричи протянула ему кофе и раскрытый пакет. «Спасибо». Маклин схватил добычу и отвернулся в сторону от Макбрайда, чтоб совсем не доконать беднягу. «А Ворчун уже здесь?» «Он в столовой вместе с констеблем Джонсоном собирает остальную группу. Но мы можем начать и без них». Ричи вернулась к столу и взяла с него стопку листков. «Я разбила список на две части. Сотрудники, которые постоянно работают с хранилищем, где были ключи и все остальные». Маклин быстро посмотрел первый список, радуясь, что он оказался не таким уж и длинным. «Отлично, делимся на пары», — распорядился он. «В каждой один детектив и один полицейский констебль. Повезет, так к обеду всех опросим». «А если кого-то не застанем?» — уточнила Ричи. «Вернемся завтра». А если они потребуют не портить праздник? Это уже Макбрайт, который сжимал в руках дымящийся бумажный стаканчик с кофе и жадно втягивал носом пар. Скажешь, что если кто здесь и на работе, так это не они. Ко второму адресу из пяти в его собственном списке Маклин уже начал жалеть, что не отправился в одиночку. Поверить, что констебль Сандра Крэк, настаивавшая, чтобы он звал ее Сэнди, сумела некогда сдать на права, не говоря уже о более серьезных экзаменах, без которых не допускает к управлению полицейским автомобилем, было крайне сложно. Хорошо еще, что машины вокруг попадались сравнительно редко, поскольку она ни на секунду не закрывала рта, постоянно отрывая взгляд от дороги, чтобы посмотреть на Маклина, а руки — от руля, чтобы жестикулировать. Беседой это назвать было трудно. Подобный термин предполагает наличие двух собеседников. Непрерывный монолог Констебля крэк в основном подпитывался раздражением из-за того, что приходится работать в Рождество. Хотя она также не могла не согласиться, что и сверхурочные не помешают, особенно учитывая, что Кевин в очередной раз без работы, а тут из воли семью кормить и ипотеку выплачивать. Да и цены ниже не становятся. Маклин старался пропускать большую часть мимо ушей, готовясь к тому, что сейчас очередному человеку придется подпортить праздничное настроение. Вообще-то нельзя было не признать, что ситуация не совсем обычная. Уже десятое, нет, одиннадцатое. Рождество подряд он встречал на работе. Прихватывая и следующий день, тоже выходной. В эти дни он привык в одиночку, реже с кем-то из коллег, разбирать накопившиеся завалы служебных бумаг. Иногда, как и сейчас, текущее расследование требовало немедленных действий. Чаще всего приходилось выезжать на свежее место преступления. Сегодня же он должен был посетить пять домов, пять семей, встречающих Рождество, какой бы там смысл ни вкладывался в это слово в наши дни. И в каждом из домов, пусть даже его обитатели не имеют ничего общего с Дональдом Андерсоном, Одри Карпентер и Кейт Маккензи праздник станет чуть менее радостным. Даже простое появление полицейского на пороге омрачит остаток дня. Тем более такого дня, как сегодня. Маклин чувствовал себя Санта-Клаусом, наоборот. Человек по имени Мэтью Пауэлл которого они только что опросили, явно был не тем, кто им нужен. Настолько он был поглощен своими детишками и красавицей женой. Может быть, следующий, Майк Эйр, окажется лучшим кандидатом. При условии, что убийца, один из сотрудников Карстерс и Уэддл. Дверь дома номер 15, по на веню, открыла пухлая краснолицая женщина средних лет с седоватыми волосами. На ней был полосатый зеленый передник, а в руках она, словно дубинку, сжимала большой деревянный черпак. Разглядев униформу Крэг, женщина устало опустила плечи. «Что он опять натворил?» В голосе слышалась смесь гнева и покорности судьбе. «Вы миссис Эйр». Маклин постарался не выдать удивления. Беседа началась не совсем так, как он предполагал. «Я». «Мы хотели бы побеседовать с Майклом Эйром». Выражение на лице миссис Эйр переменилось. Теперь это было явное изумление. «С Майком? Не с Питером?» «С Майком. Это ведь он работает в юридической фирме «Карстерс и Уэддл». «А Питер ничего нового не наделал?» «Ничего такого, о чем я был бы в курсе. Так Майк дома?» «Конечно, заходите же. Я его позову». Женщина шагнула в сторону, и они прошли в узенький коридор. Пол здесь был покрыт галлюциногенной расцветки, ковром с узором в виде сиреневых спиралей — а стены обоями, словно заляпанными краской, что были в моде в начале 80-х, а сейчас вызывали только головную боль. «Располагайтесь вон там», женщина махнула рукой в сторону двери, за которой обнаружилась гостиная. «Вы ведь ненадолго, а то мне еще рождественский обед готовить». Не успел Маклин заверить миссис Эйр, что они буквально на минутку, как она задрала голову и прокричала в сторону лестницы. «Майкл! Майкл! К тебе полиция!» потом обернулась к ним и, наконец, предложила. «Не хотите ли чаю?» Не прошло и минуты, как вниз спустился молодой человек в мятых джинсах и драной футболке с логотипом рок-группы, о которой Маклин никогда не слышал. Он был босиком, а прическа имела такой вид, словно он только что продирался спиной вперёд через густой кустарник. Сонные морщинки в уголках его глаз ещё не успели разгладиться. «Ну, и что Пит опять натворил?» Пит, это ваш брат, насколько я понимаю. Маклин жестом предложил молодому человеку пройти в гостиную, а они последовали за ним. Небольшую комнату почти целиком занимал комплект кремовой кожаной мебели, сгруппированной вокруг огромного плоского телеэкрана. Майк плюхнулся в кресло, попытался ладонями пригладить волосы и подтвердил: Братец! Тут еще раз долбай. Что, у него неприятности с полицией? Уточнила Крэк. Крайнему неудовольствию Маклина. Не хватало еще, чтобы беседу испортил сотрудник без должного опыта допросов. «А то сами не знаете. В последний раз вы его замели за магазинную кражу. Но учитывая компашку, в которой он крутится, я бы не удивился и чему похуже. На самом-то деле мы хотели побеседовать именно с вами насчет Карстерс и Уэддалл». Вмешался Маклин, одновременно отмечая в памяти, что надо будет запросить дело Питера Эйра. Майк Эйр выпрямился в кресле, уперся босыми ногами в толстый желтый ковер. «Со мной?» «Вы ведь работаете у них в хранилище, не так ли?» уточнил Маклин. «В основном. На мне еще почты и всякие мелкие поручения. А вам никогда не давали поручений, связанных с книжной лавкой в Канонгейте? Сандерсоновской? Ни разу. Да не очень-то и хотелось. Жутковатое место. Но где хранились ключи, вы знаете?» «Естественно. С другими андерсоновскими вещичками. Да я их только вчера доставал для мистера Уэддала. А почему, вы спрашиваете?» «Это несущественно». Маклин решил пока сменить тему, хотя я не был уверен, что Эйр сказал правду насчет магазина Андерсона. «Давно вы работаете в Карстерс и Уэддал?» «Где-то с полгода, наверное. Окончил школу в июне и вскоре к ним устроился». «Платят не то чтобы очень, но какая-никакая работа». И за все время вас ни разу не послали в лавку Андерсона, чтобы забрать почту? Одного или с кем-то еще? Нет, ни разу. Эйр вдруг нервно переплел пальцы. Так почему вы решили, что место жутковатое? Послушайте, к чему это вы клоните? Я ничего не сделал. Я пока что и не говорил, что сделали мистера Эйра. Маклин твердо посмотрел ему в глаза. Тот отвел взгляд, уставился на собственные ноги, на телевизор, наконец, на ковер. С таким выражением, как будто ничего интереснее ему до сих пор видеть не приходилось. «А вы ведь побывали там, Майк», — негромким ровным голосом произнёс Маклин. «Зачем? Из любопытства?» «Только не говорите мистеру Уэддалу!» — Эр поднял умоляющие глаза на Маклина. Вдруг стало очевидным, насколько он ещё юн. Даже не молодой человек, а юноша прямо со школьной скамьи. Может, ему и было что скрывать, но уж во всяком случае не убийство Кейт Маккензи. «Если вы не сделали ничего противозаконного, не вижу причины». Это было просто, ну, как вы сами сказали, любопытство. Я знал про ключи, да про них всей конторе известно. Обычно за лавкой присматривает мистер Барнс. Но у нас там есть одна девушка, Шенна. Она интересуется всякими такими вещами. Она из этих, знаете, из готов. Я ей рассказал про лавку Андерсона. Она решила, что, ну, круто». Преодолев первоначальное нежелание говорить, Майк Кейр без дальнейших понуканий поведал Маклину всю свою короткую повесть с момента, когда он поступил на работу в Карстайрс и Уэддл. И до того, как втрескался там секретаршу из отдела недвижимости. Рассказал о том, как, подвыпив, решил побахвалиться, и о том, как однажды в пятницу вечером сточил ключи. Как они вдвоем сразу же отправились туда, и как оба перетрусили настолько, что, в общем, ничего такого, но вы понимаете. Дверь-то и ту открыть не решились. Маклин слушал вполуха, поджидая удобного момента, чтобы закончить беседу. Одним именем в списке подозреваемых меньше. Он рассматривал безвкусно украшенную гостиную. Дешевые застекленные полки, забитые музыкальными и видеодисками. Журнальный столик, на нем дамские журнальчики. Камин с излишней псевдовикторианской лепниной и дурацким электрообогревателем, имитирующим языки пламени внутри. Над камином два больших фото в рамках. На одном Майк, на другом надо полагать его брат Питера. Лишь отчасти осознавая, что Майк до сих пор не закончил говорить, Маклин встал, подошел к камину и уставился на фото. Лицо молодого человека на портрете безусловно было ему знакомо, хотя Маклин помнил его постарше возрастом и не таким ухоженным. «Это ведь Питера?» Спросил он, обнаружив, что Майк умолк. «Он самый. Давно вы его видели?» «Неделю-две назад», — пожал плечами Майк Эйра, всем своим видом показывая, что плевать хотел на такого старшего брата. Но для Маклина, если сопоставить даты, две недели было просто замечательно. «Где он сейчас живёт?» «Где-то в Лите, насколько я понял. Сто раз спрашивал, где именно. Не говорит». Маклин порылся в карманах и достал визитку. Нам понадобится от вас небольшая услуга. Скорее всего, и для вашего брата так будет лучше. Если он вдруг позвонит, зайдёт или что-то в этом роде, не упоминайте о нашем визите. А сами наберите вот этот номер, хорошо? А как насчёт, ну, всего этого дела с ключами? «Майк, я обещал и буду нем, как рыба», — улыбнулся Маклин. Похоже, улыбка сработала. «Ладно, договорились», — Майк постучал ребром визитки по ладони. «Это все?» «Все», — кивнул Маклин. «Если будет что-то еще, я позвоню». Он подождал, пока Крэг выберется из подушек, оказавшегося слишком уютным дивана, с трудом удержался, чтобы не подать ей руку. «Провожать не нужно. С Рождеством». Уже в машине Маклин осознал, что чаю миссис Эйр им так и не принесла. Впрочем, это неважно. Майк Эйр убийцей не был, это очевидно. А вот с его братом Питером все не так просто. «В чем дело, сэр?» А задача наспросила констебль Крэг. «Вы даже не выяснили, где он был, когда похитили Кейт Маккензи? А это его история про секретаршу? Вы что же, ему поверили? Он ведь даже не признался, когда дело-то было». «Что вы сказали?» «Ах да, я действительно ему верю, констебль. И подробности истории совершенно не важны. Тем не менее, у меня для вас задание. Свяжитесь с управлением, пусть его братцы объявят в розыск». Если на него есть дело, там должно быть сравнительно недавнее фото». «Хорошо», — неуверенно откликнулась Крэг. «Только почему братца-то?» «Потому что месяц назад он жил в Нью-Ингтоне, этажом ниже меня».